Глава 11 Тейра так и не пошла к озеру. Одно идти было неловко, а предлагать Риану стыдно. Она ругала себя за слабость, понимая, что подобным поведением только обижают парня сильнее, но подойти и соврать ему вновь, сказав, что будет рада сходить вместе с ним к озеру, не могла. С одной стороны, она не хотела его обижать, а с другой не желала давать лишнюю надежду. Если уступит, расслабится, смягчится, Риан может вообразить, что в него, наконец, влюбились, и потом ему будет больнее. Поэтому она весь день занималась сортировкой трав и изготовлением микстур, девясь тому, что их гость тоже не отлынивал от работы. До вечера делал какие-то артефакты, и за ужином отец, посмотрев их, похвалил Риана очень довольным голосом. «Пожалуй, я завтра в город перенесусь. Не буду откладывать на неделю. Уже есть что продать. Вы без меня тут одни справитесь?» «Справимся, конечно», — уверила Тайра отца. Спать она ложилась с бешено бешеноколотящимся сердцем и ждала и опасалась встречи со своим дознавателем во сне. Тайра понимала, что ему не понравилось быть псом, но помочь ничем не могла, да и немного сердилась из-за того, что он не собирается называть имя. «Неужели это такая великая тайна? Подумаешь имя? Зато он мог бы быть в ее снах человеком». Она долго ворочалась с боку на бок, беспокойно вздыхая, но в конце концов все-таки уснула. Гектор умудрился так устать за день, хотя считал, что почти ничего не успел сделать, что уснул еще до наступления темноты, и, ожидая вновь попасть в солнечный лес, удивился, оказавшись отнюдь не в лесу, а в городе. Это был какой-то городок на юге Альганны. Дайт узнал характерные дома, обязательные из светлого камня, но с темной крышей, по краю которой велись и спускались растения с ярко-зелёными листьями и малиновыми плодами. «Это Лирта!» Тайра, стоявшая рядом с Гектором, присела на курточке и погладила его между ушами. «Мы жили здесь с отцом до того, как я ослепла». «Я хорошо помню этот город. В принципе, он единственное, что я помню и могу воспроизвести во сне». Она горько улыбнулась. «А ты не был здесь?» Гектор ткнулся носом Тайри в шею и помотал головой. «Давай прогуляемся. Я хочу дойти до центральной площади. Когда мы жили в Лирте, там была пекарня с очень вкусными булочками. Я больше всего любила смаком и шоколадной глазурью. И риски У них были такие вкусные риски улыбка ее стала шире и радостнее. «Ты любишь что-нибудь из этого?» Дайт кивнул. Если бы он был сейчас человеком, то непременно сказал бы, что это же сон, а не явь, и какой смысл идти на площадь за булочками, если не можешь их попробовать. Но он ошибся, и когда они с Тайрой зашли в пекарню, из которой, вопреки правилам, не погнали пса, в нос ему ударил восхитительно прекрасный аромат свежей сдобы. «Две булочки и пакеты рисок», — радостно заявила Тайра продавцу, а потом, смеясь, ела и то, и другое, шагая по центральной площади, и скармливала Гектору лучшие кусочки. И он, к своему удивлению, ощущал и запах, и вкус. Тайра даже не заметила, как вновь превратилась в восьмилетнюю девочку со зрячими лазурными глазами и измазанным шоколадной глазурью лицом, которое под фырканье и веселый смех вылизывал Гектор, Он отлично понимал, что на его она уже давно так не смеется. Дознаватель проснулся еще раньше, чем накануне, специально завел будильник так, чтобы успеть перед началом нового дня сделать то, что хотел сделать вчера, но не хватило силы и времени, а именно навестить Арвена Осириуса. После последнего визита, когда Дейт намекнул арестованному на свою связь с Элен, оставил сигары и попросил не кормить заключенного, прошла еще пара дней, и все это время Гектору докладывали, что Арвен, тихо и задумчив, тревожно спит, ворочается и постоянно встает, и это было прекрасно. Значит, в гранитной стене наконец появилась трещина, и то, что Осириус выкурил оставленные сигары, подтверждало эту версию. Гектор перенесся в комитет и сразу спустился вниз в камеры. В Грааге было на два часа больше, но все равно время оказалось слишком раннее. Даже для дознавательского комитета и Дайт почти никого не встретил, поздоровался с дежурными охранниками и попросил впустить его в камеру Осириуса. Заключенный мирно спал, и когда гектор вошел в крохотное помещение и щелкнул выключателем, зажигая пусть не яркий, но все же свет, Резко подскочил на куйки и уставился на Дайда, вытаращенными, как у разбуженные днем совы глазами. Доброй ночи, Арвен, сказал Гектор ласково, взял стул, поставил его посреди камеры и сел. Прошу прощения, что прихожу в столь поздний или ранний, как угодно, час, но у меня очень грустно со временем. Жалуются на вас, Арвен. Что? прохрипел заключенный. Кашлянул и приподнялся с койки. Ему явно было неловко находиться перед Гектором в одних трусах, когда сам главный дознаватель был в форме, умытый и причёсанный. «Кто?» «Да, охранники ваши. Говорят, плохо вы едите, спите тоже так себе. Вы не заболели, Арвен?» — заботливо поинтересовался Дайд. «Вы только скажите, и я сразу переведу вас в другую камеру, побольше и посветлее». Поначалу застывший, как статуя, Ассириус вдруг хрипло-нервно рассмеялся. «Сказать, да? Сказать!» «Конечно!» — кивнул Гектор, не меняя градус заботливости в голосе. «Конечно сказать! Надо обязательно говорить, Арвен. С теми, кто не разговаривает, разговор обычно короткий». Заключенный, перестав смеяться, смотрел на него, хмурясь, и на лице его отражались сомнения. Гектор, усмехнувшись, достал из нагрудного кармана предсигар, открыл и протянул Ассириусу. «Берите!» Тот клебался. Глаза его бегали туда-сюда, возвращаясь от сигар к лицу Дайда. «Берите, берите! Пока я добрый!» Арвен все-таки взял сигару, Гектор помог зажечь ее, а потом, закурив сам, произнес тем же доверительно-ласковым тоном «Удивительная женщина, Эллен». А Сириус напрягся, но Дейд сделал вид, что не заметил этого и продолжил. «Мы тут про нее информацию собирали, выяснили, где она раньше работала, а потом ей дали главную роль, приехал в Андаус, увидел и забрал сразу в столицу в Примы». Похоже на сказку, правда, Арвен? А Сириус молчал, но смотрел настороженно, забыв о сигаре. Сколько таких молодых актрис, которые очень талантливы, но тем не менее продолжают играть в провинциальных театрах? Элен не просто талантлива, буркнул арестованный. Она гениальна. Не верите мне, спросите у Берена. Уж он-то в этом разбирается, поэтому и. Как думаете? «Она с ним спит?» — перебил его Дайт. «Нет!» — рявкнул Арвен и побгравел. «Все, чего достигла Елен, лишь благодаря таланту, она...» А это откуда знаете?» — Гектор иронично улыбнулся. «Наплести она вам могла что угодно. Актриса ведь?» «Не могла!» — упрямо возразил арестованный и вдруг почти взорвался, взвился над кроватью и проорал, тараща глаза — «И что вы к ней привязались? Отстаньте от нее! Она ни при чем!» Гектор, хмыкнув, поднялся со стула. «Я так не думаю, Арвен. И я уже предупреждал вас, и предупреждаю еще раз. Чем меньше вы будете говорить сами, тем больше мне придется спрашивать кого-то другого. Например, Эллен. Желаете, чтобы я от нее отстал? Так видите себя правильно. А Сириус молчал, только рассерженно пыхтел, сверкая глазами. Да это оставил ему на столе еще две сигары, чтобы лучше думалось, и вышел из камеры. Перед тем, как возвращаться в Тиль, Гектор послал Элен Льер букет алых роз и краткую записку, как и в прошлый раз, состоящую из одного слова «Завтра». Тайра почувствовала, что на крыльце кто-то есть, как только вышла ранним утром на улицу, и изумилась. Риан встал раньше неё и отца. Может, караулит, не хочет, чтобы она куда-нибудь ушла? Эта мысль растворилась в небытие, как только парень сказал, вскакивая на ноги, «Доброе утро, Тай. Я пойду в дом, не буду тебе мешать». И действительно сделал несколько шагов к двери, прежде чем Тайра воскликнула, «Да ты мне не мешаешь!» Я просто хотела посидеть, дождаться рассвета. Можем вместе. Я не против, правда?» Внутри, возле сердца, что-то зажглось, опаляя душу, и Тейри вновь была невыносимо стыдно за свое поведение. «Защитница, если бы Риан приставал, настаивал, навязывался и хватал за руки, было бы проще». Теперь же ей постоянно казалось, что она обижает ребенка или бьёт лежачего. Он ведь и так в курсе, что она не влюблена в него. Зачем еще и гнать его отовсюду? «Ты уверена?» Голос его был растерянным. «Я ведь уже понял, что ты любишь сидеть здесь одна. Не надо из вежливости меня приглашать, я не обижусь». «Я не из вежливости», — сказала Тайра, и сама не понимая, правды это или ложь, «Я хочу, чтобы ты рассказала мне, какое сегодня небо. Ты умеешь. Расскажешь?» «Да». Вздох облегчения. «Конечно». Они опустились на верхнюю ступеньку, и Тайра даже не сразу поняла, что Джека между ними нет. Пес через пару мгновений сел справа от нее. Однако такая близость к Ри, оно не раздражала, Впрочем, близости и не было, они не касались друг друга. Племянник императора молчал, и Тайра с удивлением осознала, что не чувствует на себе его взгляд. Видимо, Риан смотрел на небо. «Рассвет минут через пятнадцать только», — произнесла она, поглаживая шерсть Джека обеими руками. «А как ты это определяешь?» «По температуре и по звукам. Чем ближе рассвет, тем их больше. А за пару минут до того, как над лесом встает солнце, Должны начать чирикать лиски. Это такие маленькие птички с синими хвостиками». «Ясно». Риан вновь замолчал, и Тайра, поклебавшись, немного осторожно поинтересовалась. «Я хотела узнать у тебя. Я плохо разбираюсь в магии. Все же маг-специалист по травам и зельям — это околомагическая специальность, и в основном то, что я знаю, — заслуга отца, а не института. И сейчас я не понимаю». Почему тебя не ищут? Император же, наверное, способен тебя как-то почувствовать. Вашей родовой магией, например, или как-то иначе. Разве нет? А ты ощущаешь мою родовую магию сейчас? Нет. Но ты ведь под иллюзорным амулетом? Не совсем. Морган сделал для меня что-то необычное. Я точно не знаю, как работает этот амулет, но он не только иллюзорный. «А то есть он не только меняет внешность, еще он блокирует родовую магию. Ее не чувствуешь ни одна ты, Тай. Я тоже». Тайра так удивилась, что даже открыла рот. Она почти ничего не понимала в родовой магии, но то, что ее непросто блокировать, особенно родовую магию правящей династии, догадывалась. «Я по ней совершенно не скучаю». Голос Риана наполнился иронией, особенно по эмпатии». «Эмпатии», — повторила она негромко. «А защитница, а я и забыла, что Альга — эмпаты». «Да, но я не очень силен в этом». «А почему не скучаешь?» Он вздохнул. «Потому что так я знал бы, что ты ко мне чувствуешь, и надеяться на взаимность было бы тяжелее. А мне нравится надеяться. Надежда дает мне силы» тай сжалась, ощущая жуткую неловкость и не представляя, что следует ответить, но Риан продолжил, прежде чем она это придумала. «В общем, император найти меня сейчас не может. Необычным поиском, не кровным, мирдовой магией почувствовать. Скорее всего, дядя думает, будто я умер, и радуется, что я не доставлю ему больше хлопот». «Как ты плохо о нем думаешь?» «Он обо мне тоже нехорошо думает, Тай». Так. «Солнце встает. Рассказывать тебе, как все вокруг выглядит?» «Да, конечно». Точку в вопросе «идти или не идти к озеру» в итоге поставил Морган, сразу после завтрака заявив, что ему нужны жабьи-водоросли. «Я вчера сорвала немного», — призналась Тайра, — «но забыла у озера». «Сходите с Рианом, заберите», — махнул рукой отец а я в поселок наведуюсь сегодня сам, но после обеда сейчас в город перенесусь. Может, тебе купить чего, мальчик? Твои же артефакты продавать буду». Риан, оживившись, написал Моргану целый список, какие еще ему нужны материалы для изготовления дальнейших артефактов, и Тейра, слушая его полный энтузиазма голос, подумала, что парень вовсе не бездельник, как ей поначалу представлялось. Он действительно любил то, чем занимался, да и талант у него имелся, но у Тайры по-прежнему было ощущение, что она общается с подростком, даже несмотря на то, что теперь она относилась к племяннику императора гораздо лучше, чем неделю назад. После того, как Морган перенесся в ближайший город, Тайра и Риан, захватив с собой Джека, отправились к озеру. Поначалу, как только они вошли в лес, Тайра все время оглядывалась по сторонам, Опасаясь, что ее дознаватель вновь решит прийти сюда, однако сегодня человека, который называл себя Джоном Эйсом, здесь не оказалось. По дороге к озеру Риан почти ничего не говорил и не предлагал помощь, просто шел рядом и один раз, только когда Тайра споткнулась, придержал ее за локоть, но сразу убрал руку. Он поразительно быстро учился и делал выводы, хотя она не исключала, что отчасти в этой редкостной сообразительности виноват Морган. Ее отец наверняка объяснил Риану, что можно делать, а что нельзя. Тот запомнил и старается соответствовать. Пытается произвести впечатление, а еще не лишится возможности жить у них, ведь иначе придется возвращаться в столицу, а этого он отчаянно не хочет». Возле озера Тайра с трудом нашла выдранные накануне водоросли, точнее, нашел Риан, но только после того, как она описала их, и хорошенько ощупав растения, пришла к выводу, что пучок слишком маленький и хилый, из такого пучка они с отцом много микстур не сделают, нет. «Надо опять нырять», — вздохнула Тайра, убирая водоросли в сумку. «Мало, не хватит». Лезть в воду после вчерашнего совсем не хотелось, Ей хватило впечатлений, и вновь нырять в холод желания не было. «Отворачивайся и не подглядывай». «Я сам достану», — сказал Риан твердо, и, судя по шороху, тут же начал раздеваться. «Говоришь, они на дне растут?» «Да», — Тайра удивленно нахмурилась, — «но ты же...» «Я много раз купался в холодной воде. Не волнуйся, не заболею». «Не обижайся, пожалуйста, но я увижу эти ваши водоросли гораздо быстрее, чем ты их нащупаешь, а значит, не проведу под водой слишком много времени». Это было справедливо. Иногда Тейре приходилось долго возиться на дне, трогая растения, прежде чем попадалось то, что было нужно. Вчера ей просто повезло. Риан разделся быстро и так же быстро, как всегда делала она сама, нырнул в воду, Его не было минуты три, и все это время она сидела на берегу, слушала, как неподалеку плескается Джек, и нервничала. Кто знает, вдруг Риан ей соврал, а на самом деле самой холодной водой в его жизни было Коралловое море, и сейчас он там усиленно мерзнет, но, признаться, стесняется. Когда Тайра уже всерьез начала думать, не стоит ли отправляться на поиски Риана, он, наконец, вынырнул и, отдуваясь и отфыркиваясь, как тюлень, поплыл к берегу. «Холодно?» — сочувственно спросила Тайра и засмеялась, когда он, стуча зубами, ответил «Нет, конечно, мечта, а, не вода». Он быстро выбрался на берег и, шипя, принялся одеваться. «Ты себя согрей магией, легче будет». «Уже?» — Рен прыгал на одной ноге, пытаясь скорее надеть штаны, и Тайре было смешно даже просто от звуков. «На такое ощущение, что холод добрался до костного мозга, а его магии согреть не получилось. Это просто кошмар, Тай. Надеюсь, Моргану больше такие водоросли не понадобятся». «Не надейся», — хмыкнула она и вновь засмеялась, когда Риан страдальчески застонал. В доносах Зака и Нига оказалось много интересного. Что ж, если это все правда, то Морган Рид действительно чихать хотел на законы Альганны, используя в своих микстурах вещества, за распространение которых положено сажать хотя бы ненадолго, но ну или штрафовать на первый раз. Однако здесь этих разов было много, и Гектор с любопытством изучал собранные, одновременно девясь и наглости Рида и уровню неприязни Нига к соседу собрал бутылочки, провел анализ и записал все, что нашел, не поленился. Хотя, казалось бы, чем ему Морган так мешает? И пациенты не до конца к риду перешли, кое-кто и Зака предпочитал, и зарплату ему хозяйственный комитет платил исправно, небольшую, но вполне достаточную для того, чтобы неплохо жить в поселке. «И что теперь с этим делать?» Гектор потер лоб. Он привык курить, думая и рассуждая, но сейчас это было невозможно, и от такого ограничения думалось тяжело, со скрипом. Вариант первый — арестовать Моргана сейчас же и в комитете дожать его по вопросам, касающимся Аарона. Но делать этого категорически не хотелось. И не только из-за Тайры, которая в таком случае и останется одна. Ведь Риана-то тоже придется эвакуировать в столицу. И не из-за приказа императора никого не арестовывать. Все же Аарон отдавал его, не зная подробностей доносов и Нига. Просто ничего Гектор этим арестом не добьется». Доказательств дружбы Моргана с его высочеством по-прежнему не было, и на выбивание информации из заключенного потребуется много сил и времени. Рид, скорее всего, в эмоциональном плане крепче Арвана Осириуса и наговаривать на себя, понимая, что это навредит дочери, не станет. А после ареста назад дороги уже не будет. Вариант второй – сделать вид, что никаких доносов не было, вправить мозги Заку, а бумаги закопать поглубже. Но это бессмысленно. Хлопот много, а выгоды никакой. Вариант третий — использовать информацию по назначению. Хотя Заку все равно нужно будет вправить мозги, чтобы больше нигде не рылся. В конце концов, если слишком много где-то рыться, можно и могилу себе вырыть. А Морган пусть ответит на вопросы. Пока не навязчивые, почти ничего не значащие, чтобы не спугнуть добычу. Кто знает, на что еще способен этот шаман, кроме блокировки родовой магии? Даже проверять не хочется. Ив сказала, что шаманская магия с классической не сочетается, но родовая не классическая, и что-то подсказывало Гектору, дело именно в этом, и в случае с блокировкой Ириана не обошлось и без той, и без другой. Дейт хотел поговорить с Морганом сразу, но ни его, ни Тайры, ни Фабиана Настио на месте не оказалось. Не было их и в поселке, и дознаватель подумал, что девушка могла пойти к озеру в компании этого ложного альтакца. Поморщился, досадуя на себя. Ревность была обжигающая и почти невыносимой. Хотелось срочно догнать обоих и... и что дальше? Защитник, да хватит уже. Никогда эта девушка не будет принадлежать ему, потому что не простит. И у него есть Кэти, милая маленькая Кэти, которую нельзя обижать подобным образом, а он о ней почти не думает. Хотя чего там думать? Еще в пятницу Дайт узнал, что сразу после работы его невеста перенеслась с Сурсулой в Риаму. Сестра пригласила девушку провести вместе выходные, и он прекрасно понимал, что они отлично проводят время. Урсула и мама наставляют молодое поколение, папа и Майк умиляются, а сама Кэт слушает все внимательно, открыв рот и распахнув наивные глаза. И если она может передумать и отменить их помолвку, то у Гектора такого права нет. Он не должен оскорблять свою невесту и добавлять ей комплексов, которых и так достаточно. Надо выкинуть Тайру из сердца и головы, прекратить встречаться с ней и... Да! «Сделать так, чтобы она сняла привязку?» «Легко сказать. Для того, чтобы Тайра сняла привязку, нужно либо поговорить с ней откровенно, объяснив про невесту, либо сильно обидеть. Ни того, ни другого делать не хотелось. А может, плюнуть и оставить все как есть? Пусть будет его слабостью. Должны же у него быть слабости, в конце концов». Несмотря на то, что Тиль был небольшим поселком и, казалось бы, проблем по части дознавателя и должно быть мало, каждый день что-нибудь набиралось хотя бы на половину рабочего дня, а то и дольше. Это и Томаш рассказывал, и сам Дайт на своей шкуре испытал. Местные звали дознавателя по любому поводу. Особенно часто прибегали жены с просьбой утихомирить или просто вразумить выпивших мужчин. Некоторые умудрялись по пути еще и глазки построить, будучи явно не против развлечься в свободное время, и Гектор давно потерял счет заинтересованным в нем женщинам. Он старался быть любезным, но не давать вешаться себе на шею, И вскоре услышал, как одна из отвергнутых женщин жаловалась подруге, что новый дознаватель тот еще сухарь и, по-видимому, неравнодушен к тайре, и наверняка ведь это все дойдет до Моргана в ближайшее время. И как он умудрился, так и простоволоситься. С самим Ридом Гектор столкнулся в поселке, когда выходил из очередного дома после беседы с хозяйкой, у которой сын-подросток не желал учиться и собирался игнорировать городской годовой экзамен через месяц мальчишка не слушал никого ни отца ни мать да и к новому дознавателю отнесся безразлично и поколебать его уверенность в собственном решении оказалось непросто но у Дайда получилось а потом его как всегда накормили и в лучших традициях тиля настолько плотно что обед уже не требовался захватив с собой пару пирожков с сыром гектор сошел с крыльца и тут же заметил за забором мощную фигуру моргана рида судя по всему тот как раз навещал пациентов через плечо у него была перекинута сумка из непромокаемой ткани похожую обычно носили врачи а Эл рид крикнул дознаватель метнувшись к калитке морган услышал остановился и вопросительно посмотрел на Дайда, который проигнорировав щеколду перепрыгнул через низкий до пояса заборчик и продолжил говорить даже не запыхавшись подождите минуту пожалуйста «Жду», — ответил Рит невозмутимо, — «мне торопиться некуда. Пациентов я навестил, домой иду». «Отлично. Давайте зайдем ненадолго в отделение, буквально на пару слов». Морган не возражал и не особенно удивился, когда Гектор уже в отделении протянул ему доносы зака и Нига. Усмехнулся презрительно, пробежав глазами список, качнул головой и спокойно поинтересовался, «И что вы собираетесь с этим делать, Аэлэйс?» «Вы хорошо знакомы с законами Альганы, Морган?» Ответил Дайт вопросом на вопрос, указав шаману на стул и сел сам. «Сносно. Тогда знаете, что я должен сделать. Возбудить уголовное дело, арестовать, допросить и доложить. За многократный избыт запрещенных веществ «Вам грозит как минимум крупный штраф, а как максимум?» «Какой еще максимум?» — проворчал Морган, хмуро глядя на Гектора. «Никто не пострадал. Наоборот, все выздоравливали. Вы как потом тут жить собираетесь, Джон? Если посадите меня, вам местные спасибо не скажут. Но кроме Зака, конечно». «Именно потому, что я еще хочу жить, я и обратился к вам» прежде чем что-либо предпринять», — усмехнулся Гектор. «Скажу честно, я не испытываю желания двигать это дело. Оно того не стоит. Я прекрасно знаю, и, поверьте, знаю об этом не только я, что практически в каждом поселке есть такие травники, как вы. Мы их не задерживаем, пока речь не идёт об откровенной уголовщине. Вы никого не привораживали, не калечили и не травили все эти микстурки, Дает кивнул на список, нужны для более эффективного лечения, не для чего больше. Морган явно расслабился, даже морщины на лице разгладились. «Тогда зачем вы меня позвали?» «Я хочу получить ответ на один вопрос. Все-таки дело я не двигаю, что вообще-то является нарушением с моей стороны, и если о нем узнаю, то у меня будут проблемы. Да и с Заком надо что-то решать, верно?» А «С Заком?» — Ритвунов нахмурился. «А с ним ты что? Эта жадная, сластолюбивая и завистливая псина уймется, только если ее удавить». «Зачем же так радикально?» «Все решим проще. Если вы, конечно, согласитесь с моим предложением и ответите на вопрос». Судя по всему, Морган осознавал, что находится в мышеловке, но не представлял, как из нее выбраться. «Какой вопрос, Джон?» — уточнил он, вновь напрягшись, и сложил руки на груди. «Очень простой. Вы ведь учились в Грааге, верно?» — короткий кивок. «И одним из ваших однокурсников было его высочество Аарон. Услышав это имя, рит не просто напрягся, он буквально окаменел. Но был. Расскажите мне все, что знаете о нем» морган прищурился зачем обыкновенному провинциальному дознавателю информации о принце или вы необыкновенный конечно необыкновенный у меня рог на лбу и хвост на попе хмыкнул гектор откидываясь на спинку стула что неужели непонятно я ведь работал в городе а меня понизили до поселка хочу реабилитироваться я знаю После открытия портальной ловушки первый отдел сделал вывод, что не всех заговорщиков переловили, и теперь их ищут. Возможно, ваша информация чем-то поможет, и я здесь не задержусь». Рид вновь расслабился, видимо, отчасти поверил. Что ж, Гектор и сам себе поверил бы, зная, что подобные «ссылки» в его комитете в качестве наказания действительно часто применяются. «Мне нечего сказать, Джон». Я не был знаком с его высочеством. Видел его, разумеется, но не помню, чтобы хотя бы разговаривал с ним. «А какой у него был характер? Как считаете?» «Амбициозный, полагаю. Принц ведь еще и старший». Учился, хорошо?» «Одним из лучших был», — ответил Морган, не задумавшись, но тут же спохватился и поправился, насколько я помню. Мы ведь на разных специальностях учились. И общался он только с аристократами, нетитулованных не любил. А вот это было уже откровенным враньем, призванным показать, что Рит ни при чем и не в курсе. Даже если он не общался с Аароном в то время, то не мог не заметить, что тогда его высочество относился к неаристократам нейтрально, не выказывая враждебности. Более того, среди его ближайших друзей числился Колин Фарлин, лучшие на курсе охранителей. Оценки у него были такие же, как у Аарона, несмотря на нетитулованность, и не заметить постоянного присутствия рядом с принцем высокого, худого и бородатого охранителя было невозможно. У него даже прозвище имелось «Охранник его высочества». «А как же Фарлин? Не помните его?» Губы Рида досадливо дрогнули. «Ах, да, а, припоминаю, был такой парень». «Вышибала». «Вышибала?» — повторил Гектор по слогам и с трудом удержался от улыбки. А вот это прозвище Колина знали немногие, точнее, его знали только приближенные к принцу, ну или те, кому от этого вышибалы доставалось. Аарон не любил марать руки и вербовал себе сторонников, используя силу окружающих, в том числе и Фарлина. Жаль, опросить Колина невозможно, После окончания университета он все же пошел в охранители, а не в охранники принца, и погиб несколько лет назад, а остальные приближенные про Моргана ничего не знали. «Да, его вроде так называли, но я не уверен. Могу путать», — пробормотал Рит, отводя глаза. «Давно было». «А как думаете, почему Аарон приблизил к себе Фарлина? По какой причине?» если уж не любил нетитулованных. «Откуда я знаю?» — нарочито удивился Морган. «Я никогда об этом не задумывался». «А давайте попробуем задуматься. Почему его высочество мог общаться с неаристократом? Судя по тому, что мы знаем об Аароне сейчас, он был на редкость расчетлив». Гектор достал из пакета пирожок с сыром и протянул его риду. А «Будете? Меня угостили. Вы же, наверное, не обедали?» «Обедал», — буркнул Морган, принимая пирожок, и сразу откусил. «Пожалуй, слишком нервно. Я утром в город переносился. К обеду вернулся, Тайра с... с Фабианом тоже дома были. Мы пообедали, и я пошел в поселок к пациентам». «Тайра с Фабианом». «Запнулся» но все таки имя произнес правильно, молодец. Что касается его высочества и Колина, сложно сказать, возможно, Фарлин сам к нему прибился, ему это наверняка было выгодно. Конечно, было, а платил своему вышибали хорошие деньги, пока учился в университете. Думаете, чужая выгода интересовала принца? Мне кажется, ему была нужна и своя? Рид пожал плечами. Она и была, наверное, расобщался значит, была. Колин был лучшим из студентов-охранителей, если не считать самого Аарона, уточнил Гектор. И знаете, что кажется мне интересным? Вы ведь были лучшим по специальности магическая медицина. К тому же вы шаман. Почему принц не сделал попытки подружиться с вами? хотя бы попытаться мог. Вот теперь Морган напрягся так, что даже скулы побелели. «На что вы намекаете, Джон?» «Ни на что», — ответил Гектор с иронией. «Просто рассуждаю. Фарлин был ему нужен, а вы нет. Так получается?» «Я не был знаком с принцем», — процедил Рид почти со злостью. «Я ведь уже говорил». «Но я на вашем месте тоже говорил бы так», — фыркнул Дайт. «После всего того, что натворил этот мерзавец, даже о знакомстве с ним упоминать опасно. Так что я вас понимаю и не осуждаю. Просто хотел бы узнать хоть что-то полезное для следствия». Морган вздохнул и, отряхнув крошки с рук, оставшиеся после съеденного пирожка, сказал тихо и спокойно, «Вы без меня знаете, что Аарон был мерзавцем. Сами только что сказали. А в университете мы учились давно, и что бы там ни случилось, к нынешней ситуации это не имеет отношения. Я в любом случае не могу вам помочь». «Значит, с принцем вы все же были знакомы», произнес Гектор вкрадчиво, «Я этого не говорил». «Но подумали». Рид закатил глаза «Защитник». «Да не знаю я ничего. Если бы знал, сказал бы. Причем давно, сразу после дня Альганны. Понимаете, почему?» Дайт кивнул. Наверняка аран наградил Моргана печатью молчания, но она должна была слететь после смерти принца. «Я знаю одно». Шаман сжал кулаки, и в глазах его мелькнула боль. «Он очень не любил проигрывать» и наверняка сделал все, чтобы не проиграть, даже несмотря на собственную смерть. Когда отец вернулся из поселка, Тайре показалось, что он встревожен. Голос был чересчур отсутствующим, безэмоциональным. Так случалось всегда, когда Морган из-за чего-то сильно беспокоился. И вечером, как только Риан вызвался мыть посуду, Тайра тихо выскользнула из дома вслед за отцом, прислушалась и поняла что он сел на верхнюю ступеньку крыльца рядом с джеком а затем чем то зашуршал пап что ты делаешь поинтересовалась она с любопытством подходя ближе и опустилась с другой стороны от пса ошейник меняю Риан сделал другой лучше тайра пораженно застыла она помнила что ошейник джека это артефакт с поисковым маячком но что значит лучше тот и маячок и чары щитовые, на тот случай, если кто-нибудь решит нашего Джека обидеть. И заряжать можно раз в три месяца, если расхода не будет. В общем, Риан молодец». Морган фыркнул, и в его голосе, к удивлению Тайры, появилось тепло. «Старается». «Папа». «А что, скажешь, не старается?» «Очень старается. И амулеты, которые он сделал, я за хорошие деньги продал. Молодец парень». Тайра вздохнула и решила сменить тему на ту которая изначально интересовала ее больше всего что то случилось в поселке пап ты очень мрачный сегодня пришел зак морган взял тайру за руку и погладил пальцы все в порядке ласточка обманываешь она покачала головой не хочешь чтобы я тоже беспокоилась да там не о чем все будет хорошо Отец сжал её ладони, спросил мягко и ласково, «Почему ты пригласила Джона Эйса танцевать, Тай? Ты так не любишь чужие прикосновения, новых людей. Почему?» Тай разглотнула, не представляя, что ответить. «Не врать же отцу. А как тут ответишь правду?» «Не понимаю, когда он успел тебе понравиться», — Морган говорил тихо и спокойно, но она все равно ощущала, что он тревожится. «Но, пожалуйста, ласточка, держись от него подальше. Он может быть опасен». «Ты из-за...» Тай разопнулась. «Из-за Джона Эйса так переживаешь?» «Пап, но это ведь просто танцы». «Я слишком хорошо знаю тебя, Тай. Это не просто танцы. И мне не нравится то, что выпало насчет Эйса во время гадания. Очень не нравится. Я прошу еще раз...» Постарайся держаться от него подальше, даже если он тебе приглянулся. Так будет лучше, поверь». «Лучше, чтобы мне приглянулся Риан», — громко усмехнулась Тайра, внезапно разозлившись. «Племянник императора, беглый принц, сын Аарона-предателя». «Да», — ответил Морган твердо. «Всегда лучше знать о человеке все, как мы знаем все о Риане. А о Джоне Эйси...» «Неизвестно совершенно ничего. Скорее всего, его и зовут ты иначе». «Да, иначе». Тайра в этом не сомневалась. Вечером Гектор заглянул в комитет еще раз, чтобы посмотреть отчеты Кристофа Дана, но на этот раз парень ничего интересного не нарыл. Информация была пустой, как кастрюля из-под супа. Дав задание покопать в сторону Колина Фарлина и его биографии, особенно во время учебы в университете, Дейт вернулся в Тиль, благо на с императором ему было не нужно. Арн отдыхал с семьей и все дела перенес на завтра. Сразу после возвращения в поселок Гектор связался по браслету с Урсулой. Сестра как раз собиралась ложиться спать, время было на 4 часа больше. Чтобы узнать, как у них дела, и наткнулся на длинную укоризненную лекцию на тему, почему за выходные ты ни разу не говорил со своей невестой. «Я был занят, Сули», — оправдывался Гектор, и это была бы чистая правда, если бы не одно «но». Тайра. «У тебя отпуск», — возмущалась сестра. «Я знаю, что фиктивный, но все же имей совесть. Кэти беспокоится и вообще думает, что она тебе не нужна, а предложение ты ей сделал из жалости и желания завести семью». По большому счету так оно и было, вот только Гектор не хотел, чтобы Кэт думала и рассуждала подобным образом. Я сейчас с ней свяжусь, не волнуйся. Сейчас не надо, она спит, не привыкла еще к разнице во времени с Граагой, завтра поговоришь, у вас ведь обоих рабочий день. У меня отпуск, протянул Дайт иронично, и Урсула фыркнула. «Ага, конечно».